«Глава четырнадцатая. Уильям. Уильям», — позвала меня Виола, когда я мыл руки, — «поторопись, пожалуйста, там кто-то стучит, а мне до замка не дотянуться». «Иду», — отозвался я. Напоследок еще раз придирчиво осмотрел в зеркале свое отражение. Мне показалось, что метка на шее стала больше, чем была утром. Стоило покинуть уборную, как в дверь снова нетерпеливо забарабанили. «Наконец-то!» Недовольно пробурчал Адриан, стоило мне впустить его внутрь. Едва кузен сделал несколько шагов в комнату, как неуклюже запнулся о ковровую дорожку, изумленно уставившись на виолу, сидящую на кровати. «Эм...» Протянул он, растеряв все свое красноречие, смотря то на меня, то на девушку. «Наверное, я тут лишний. Прошу прощения, что помешал. Я ничего не видел и никому ничего не расскажу, особенно матушке». Адриан попятился было к выходу, но я успел опередить его и закрыть дверь на ключ перед самым носом. «Уилл, что за игры?» – нахмурился принц, которому я преградил путь. «Я промолчал, когда вы из леса выехали вместе на одной лошади». Но сейчас мы в спальне с незамужней. Он еще раз бросил взгляд на руки девушки, пальцы которой не украшало ни одно кольцо, чтобы убедиться в своих выводах. Леди, которую компрометирует наше присутствие. Ты ведь сам прекрасно знаешь, что так нельзя. Или погоди, ты изговорился с матушкой? Сейчас сюда ворвутся ее люди и засвидетельствуют. Да помолчи ты! Не выдержав, рявкнул я, пока Адриан себе еще чего-то не напридумывал. Ни с кем я не в сговоре. Мы с Виолетой не можем далеко отходить друг от друга. Это разумно. Я бы на твоем месте тоже не отлипал от такой красотки, опасаясь, что ее украдут. Подмигнул этот невыносимый шут покрасневшей Виоле. «Адриан, на нас проклятие!» Перебил я его. «Что, прости?» Оттянув ворот рубашки, я продемонстрировал ошеломленному принцу метку. У Виолы такая же. Смущаясь, девушка перекинула волосы на правое плечо и продемонстрировала рисунок на своей шее. Мне показалось, он тоже, как и мой, стал больше. «Поэтому ты забрал ее с собой из темного леса». Догадался принц, мгновенно становясь серьезным. «Как это произошло?» «Помнишь, я спугнул того, кто пил энергию баронессы?» «К сожалению, нет. Я подхватил леди Манты, ее опекуна, и молился лишь бы успеть доехать до постоялого двора и вызвать лекаря», признался он. «В общем, как мне кажется, это все дело рук колдуна. Это он приложил меня темной магии, что, к слову, было адски больно. Я потерял сознание и чудом остался жив». Она утрачнулся в жилище Виолеты. Она спасла меня. Я посмотрел на девушку с искренней благодарностью. Хочешь сказать, что вот эта хрупкая лесная нимфа в одиночку дотащила здорового ло, э -э взрослого мужчину до своего дома в лесу? Недоверчиво переспросил кузен. Не она меня дотащила, а магия переместила меня к ней. Магия? Да, магия темного леса. Не веришь, спроси Виолу. Она сказала, темный лес помогает тем, в ком течет кровь Фейри. В нас с тобой она есть от пра-пра-бабки. Вспомни, ты же сам попросил леса помощи, и он откликнулся. В магию я как раз охотно верю. Тем более, что лесные духи, но в объяснения нашей удачи я не знаю, действительно помогли нам найти повозку и баронессу. Что было дальше? Я имею в виду после того, как лес э, перенес. Он вопросительно посмотрел на девушку и дождался, когда она смущенно кивнет. После того, как лес перенес тебя к Виолетте. И почему именно к ней? Потому что я травница, ответила Виола. И я знала, как спасти его светлость от темной магии. Уже сталкивалась с подобным? Помедлив, она снова кивнула. «К сожалению, да. Моя мама, она... Она погибла от похожей магии. Тогда я не смогла ей ничем помочь. Позже я стала искать любую информацию о проклятиях и нашла упоминание о похожем. Не знаю, зачем. Ведь мама уже было не вернуть, но я несколько лет потратила, чтобы придумать способ, которым его можно было бы уничтожить. Я не была уверена, что мое зелье сработает, но сначала все шло хорошо. Уильям поправлялся. А вот потом что-то пошло не так, когда... Виола подняла на меня свои большие фиалковые глаза и тут же поспешно отвела, смутившись рассказывать о поцелуе при принце. Кое-что пошло не так, и мы случайно разделили проклятие на двоих. А решил не вдаваться в подробности я. С того момента мы не можем далеко отойти друг от друга. В качестве наглядной демонстрации я попросил Виолетту встать у входной двери, а сам направился в уборную, в шаге от которой уперся в невидимую стену. Адриан попробовал с силой оттолкнуть меня, и у него даже получилось сдвинуть меня на два шага. «Ай!» – болезненно вскрикнула Виолетта, падая на пол, словно что-то невидимое толкнуло не меня, а ее. Сильно ударилась. Я тут же бросился к девушке, помогая подняться и усаживая на кровать. «Все в порядке», — поспешно заверили меня. «Небольшой ушиб, скоро пройдет». «Ты уверена? Давай посмотрю». Вела отшатнулась, стоило протянуть руку к тонкой лодыжке. Я успел лишь коснуться кончиками пальцев в краю длинной юбки, как кристалл, про который я успел забыть, нагрелся под рубашкой, обжигая кожу, Ярко засветился сквозь тонкую ткань. Мы втроем ошеломленно переглянулись. «Артефакт реагирует на нее?» Напряженным голосом спросил меня Адриан. «До этого же молчал, сам видел. Покачал я головой. Прежде он светился только на колдуна в лесу». «Тогда почему сейчас?» «Колдун здесь!» Перебивая нас, воскликнула Виола, а в следующий миг до нас донесся пронзительный женский крик.